Тогда Папа Иннокентий III в 1208 году объявил против них крестовый поход. Во главе стал граф Симон де Монфор. При взятии города Безьера, где жили в основном альбигойцы крестоносцы высказали опасения, как бы вместе с середиками не поразить и католиков. Тогда-то папский леготар Нольте произнес знаменитую кощунственную фразу «Убивайте всех! Господь Бог знает своих». Да, история. Ну, а этот, как его, Розенкрейц? Это наш с вами современник, дорогой князь. Это один из тех посвященных, кто понимает, что мудрость больше и важнее, чем грубая сила. Он только-только побывал в Палестине, Аравии и Египте, где набирался тайных знаний. Основал орден Розы и Креста. Ну, а бедным... иудеем что делать в ответ феодор трожский только пожал плечами на этот счет любезный Витовт, давно существует вот какое любопытное объяснение иудеи якобы посланы в мир для того чтобы христиане постоянно видели перед своими глазами недостойные образцы богаубийц чурала ими и через это исправлялась. Это такой катарсис через отвращение. Часть 5. Надвигаются решительные события. Глава 15. Приезд в Луцк высокого гостя. Витовт задыхался в Овинском захоростье. Но вот в один прекрасный день Ох уж эти пресловутые случайности, за которые романистов вечно бронят и упрекают в подстроенности. Но обратитесь на мгновение в прошлое. Эти кажущиеся случайности густой россыпью рассеянны по страницам как ваших биографий, так и других людей, в том числе и великих. Итак, стоял серый весенний день, небо тяжело вникло к верхушкам вековых сосен, а свинцовые тучи быстро мчались на север. Витовт, глядя облакам вслед, передавал с ними привет и далекой Литве. Княжевская семья сидела в то утро за поздним завтраком. Гулкая зала, сводчатый потолок, по стенам гобелены марафского тканья. На них в неестественных позах застыли пастушки в широких юбках, пастухи с флейтами. На заднем плане стада златорунных овечек, горы в дымке и треугольник летящих лебедей. Цветастые гобелены можно было рассматривать бесчисленное число раз и всегда находить что-либо новое. С мелодичным звоном играла музыкальная шкатулка последнее изобретение европейского гения. Но и она сегодня чего-то не грела душу. За столом было молчаливо, безрадостно. Не хотелось ни мясных, ни грибных и овощных закусок, ни даже черной татарской икры, которую добывали у диковинных рыб в реке Итиль, впадающей в Каспий. На тарелках лежало вареное, соленое и копченое мясо, запеченное в тесте форель, судак, томленный на малом огне в собственном соку с ароматными приправами, и острыми специями, разнообразное сладкое печиво, несколько сортов вин, свое укрепленное и привозное с Юга Европы из шампани, легкое, шипучее. Витовт вкушал пищу в расшитом серебром шлафроки, подарок великого магистра. Она также была одета по-простому, еле оба мало. Одна лишь Десятилетняя Софья, одетая в русский сарафан, усердно трудилась над крылышком рябчика. За спинками кресел, где восседала княжеская семья и гости, стояли лакеи. Отдельно кривоногий стольник Шлейва, принимая каждое новое блюдо, приносимое из кухни, он лично, на виду у господ, отведывал от него по кусочку. И это несмотря на то, что у плиты с товарками хлопотала его жена Берути, без легкомыслия, в которую обычно вселялся ближе к вечеру. Дэлда Чашник по кличке кошер